«Разговоры о создании разного рода атмосферного или тектонического оружия велись еще 300 лет назад, но дальше фантастических проектов дело не ушло», – рассуждал доктор, сжимая в руке бокал с приправленным специями и горячим красным вином. Близилось утро, но спать отправились только Амели и Крылов. Последний, всеобщему удивлению, выглядел и чувствовал себя вполне сносно. Вызывать землетрясения искусственно вполне возможно с помощью подземных ядерных взрывов в зоне разломов, но сами понимаете, последствия таких действий просчитать никто не берется. Гораздо сложнее дело обстоит с так называемым атмосферным оружием. Теоретически, смерч или УРАГАН нельзя создать искусственно. Атмосфера является крайне сложной и изменчивой структурой, не поддающейся управлению. В постиндустриальную эпоху было множество разговоров о парниковом эффекте и глобальном потеплении, вызванном деятельностью человека. Но потом выяснилось, что наша цивилизация к этому не причастна. Потепление и похолодание являются самыми обычными процессами. Но вечерний спектакль в небесах над Квебеком заставляет серьезно задуматься. «У меня нет никаких сомнений. Кто-то нас предупредил». Вы переходите некие границы. «Это как же?» – лениво отозвалась Аня. «Логика, Веня. Логика, а не фантазии». Пункт первый. Чужая разумная жизнь никак и никогда не проявляла себя на Гермесе. А дорога? Захоронение на острове? Предпочитаю оставаться в лагере скептиков. Ошибка в радиоуглеродном анализе. Заблудившаяся группа первопоселенцев, совсем одичавшая и вымершая. Все что угодно. Тут вам не земля, где через каждый километр можно наткнуться на деревню, городок или просто отдельный дом. Давайте отправим вас в Антарктиду, высадим посреди материка и поставим задачу найти хоть одну исследовательскую станцию, не используя связь и приборы ориентировки на местности. И это сравнительно небольшой континент а не огромная чужая планета. С дорогой сложнее, но объяснение рано или поздно найдется. Вы продолжайте, Анечка. Мне всегда интересно мнение скептика. А в Антарктиду я не хочу. И без того холодно. Пункт второй. Если гипотетические чужаки с самого начала не выставили отсюда человека со скандалом, то с чего бы им после долгих десятилетий колонизации поднимать бузу. Но высадились еще несколько тысяч двуногих, пусть с оружием, пусть настроены недружелюбно к прежним обитателям планеты. Зачем чужакам влезать во внутричеловеческие разборки? «Возможно, они не приемлют насилия?» — подсказал я. Аня одарила меня взглядом строгой учительницы, вразумляющей двоечника. вы Вы забыли, что все обнаруженные нами...» э Люди умерли насильственной смертью. Отпадает. Если следовать романтической версии Венни, получается, что чужаки живут где-то рядом с нами, но людям на глаза не показываются. Почему? Ответов два. Или боятся, или просто не обращают на человека внимания. Допустим, мы для них являемся неким подобием термитов которые тоже живут сообществами и умеют строить дома. Люди чужакам могут быть неинтересны. В обоих случаях их вмешательство в виде вечерней бури нелогично. Если бояться, то зачем настолько явно раскрывать себя? Если человек не представляет для них никакого интереса, к чему этот пышный фейерверк? Показать, кто здесь хозяин? Зачем это показывать термитам? Все равно не поймут. «Любопытные выводы», – горько вздохнул Гильгоф, – «ваш отвратительный прагматизм удручает». «Не отвратительный, а обоснованный», – невозмутимо поправила Аня. Итак, пункт третий. Наблюдавшееся нами явление может являться крайне редким, но вполне естественным для данного мира. Допустим, гроза столь вселенских масштабов случается раз в триста лет. Электричество накапливается в атмосфере и почве долгие годы. Затем происходит вот такой грандиозный выброс энергии. И нечего обвинять в случившихся неких чужаков, будь они зелеными, синими или желтыми в клеточку человечками. Это явление надо исследовать и найти способ ему противодействовать. Нам здесь жить, вот и все. «Луи, а вы что думаете?» – повернулся ко мне Гильгур как абориген эту туземец? Не знаю. После долгой паузы протянул я. Понимаете, Гермес всегда был планетой без странностей. У нас даже собственной мифологии не сложилась. На Земле полно призраков в старых замках, барабашек, вампиров из Трансильвании и прочих персонажей, которые как бы есть, но наука их существование отрицает. Все гермесские легенды, Увязаны на героизм первых колонистов, якобы выходивших против озверевшего мегалания едва ли не с вилами. На любовные интрижки даже на свинью из поместья Клермон, ставшую абсолютным чемпионом по весу и удивительной жирности полсотни лет назад. Ей даже памятник поставили. И никакой мистики или необъяснимых явлений. Может быть, эти необъяснимые явления стали... «Настолько привычными, что вы их не замечаете?» — кратчево сказал гильгу «У земляна не могут вызывать шок, а вам кажется обыденностью. Вспоминайте». «Ничего на ум не приходит», — признался я, поразмыслив. «Впрочем, когда мы вернулись в Квебек, Амели произнесла странную фразу, которая у меня навсегда в голове отпечаталась. Я ей рассказал о наших находках, на что Амели ответила. Я ожидала от этой планеты чего-то похожего, слишком уж много совпадений, но ничего не объяснила. Сказала, что не может сформулировать, изложить четко. «Мадам Ланкло — умная и наблюдательная женщина, серьезный ученый, — пожевал губами доктор. Однако она религиозный человек, более того, католичка». «Это плюс или минус? — спросил я». И то, и другое одновременно. Плюс в морально-нравственном аспекте. Католицизм – конфессия строгая и консервативная, так доселе и не принявшая либеральных ценностей, провозглашавших торжество уродства, извращения и толерантности к любой мерзости. Во многом благодаря Ватикану цивилизация не скатилась в пропасть в 21 веке, когда любое дегенеративное проявление возводилось в ранг достойные восхищения нормы и предмета для подражания. С другой стороны, католицизм чрезвычайно мистичен, что позволяет видеть в каждом предмете или событии отголосок непрестанной борьбы божественного и дьявольского. Может быть, Амиле имела в виду эти совпадения? «Не уверен», – я развел руками. «Разговор касался конкретных открытий и конкретных предметов» в виде набора косточек черепочков с острова. Придется вызывать Амелли на разговор. И все-таки, вы уверены, Луи, что не можете припомнить ничего экстраординарного? Веня, не усложняйте задачу. Аня встала, поменяла выгоревшие свечи на новые, налила из кувшина еще вина и вернулась в свое кресло. Хотите экстраординарности? Да вот, пожалуйста. одна из них Мир насопит в две дырки прямо напротив вас. Все уставились на укрытого шерстяным одеялом Коленьку, развалившегося на диване в гостиной. Давайте ваш четвертый пункт, кивнул Гильгоф. Как написано в Торе у Моисея, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Откройте нам глаза, Анечка. Я уже начал делать некоторые выводы, Но другие мнения, как всегда, приветствуются. Начнем вот с этого. Анна подхватила со стола папочку, доставленную мной из госпиталя. Общее заключение меня не интересует. Медицина – это ваша вот Веня. А теперь объясните мне, что означает формулировка «структурные изменения клеток неясного генеза». «Звучит грозно», — согласился Гильгоф. «Главная версия — злокачественное новообразование. Рак перестал быть угрозой для жизни в прошлом веке, но встречается до сих пор, лечится успешно». «Значит, рак?» — вздернула бровь Аня. распространяющиеся с такой невероятной быстротой? Случаи описаны?» «Нет. Раковые клетки являются...» нефункциональными. Сами знаете, что клетки печени обязаны очищать кровь, клетки почек фильтровать и выводить излишки воды. Легкие осуществляют обмен кислорода и углекислоты. Каждая ткань парнехима занимается своим делом. Раковая клетка не умеет ничего, кроме как поглощать питательные вещества и размножаться. Ее жизнь бессмысленна. Но в случае с нашим другом Все прямо наоборот. Организм полностью здоров и успешно выполняет все свои функции. Тем не менее, пробы на биопсию показали. Бред какой-то они показали, честно говоря. Вот что значит, доктор отобрал у Ани бумагу и надел очки, что значит удвоение числа хромосом без образования веретена деления? Внезапный эндомитоз у взрослого человека? Было 46 хромосом, стало 92? Или у лаборанта в глазах двоилось перепоя? Так не бывает. Никогда. Младенцы с подобными геномными мутациями не выживают в 100% случаев. Нам же преподносят это как реальный факт. У человека, родившегося совершенно здоровым, прошедшего все мыслимые и немыслимые медицинские комиссии, Вдруг начинается спонтанное удвоение хромосомного набора. Как к этому относиться, а? Несомненно, ошибка, решительно сказал я. С точки зрения фундаментальной науки это невозможно. Говорю как биолог, пусть и не с самым лучшим образованием. А остаться в живых после того, как тебя шарахнула мегавольтная молния, возможно? Воршливо отозвался доктор. Аня прокашлялась и ответила. Схожие случаи зарегистрированы Уникальная случайность, которая на фоне других случайностей может выглядеть закономерностью. Нейтронные звезды. Звезды, у которых масса в полтора-три раза больше, чем у Солнца, не способные в конце жизни остановить свое сжатие на стадии белого карлика. Мощные силы гравитации сжимают их вещество до такой плотности, при которой происходит нейтрализация вещества. Взаимодействие электронов с протонами приводит к тому, что почти вся масса звезды будет заключена в нейтронах. Наиболее массивные звезды могут превращаться в нейтронные после того, как они взорвутся как сверхновые. Решающие значения на свойства нейтронных звезд оказывают гравитационные силы. По различным оценкам, диаметры нейтронных звезд составляют от 10 до 200 километров. Этот незначительный по космическим масштабам объем наполнен таким количеством вещества, которое может составить небесное тело, подобное Солнцу, диаметром около полутора миллионов километров, а по массе почти в треть миллиона раз тяжелее Земли. Естественное следствие такой концентрации вещества невероятно высокая плотность нейтронной звезды. Фактически она оказывается настолько плотной, что может быть даже твердой. Астономия и астрофизика, энциклопедия, Новосибирск, 2276 год.